Совсем недавно я стала думать о том, что в одиночестве, за которое я так ратовала всегда, есть неистребимая горечь и тягость. Сама удивилась своим заключением. Я, которая — чудеса. Ласку я видела лишь в самом раннем детстве. Пока был папой, была мама, еще здоровая и счастливая. Потом все рассыпалось. Мама моя несчастная ушла в свой мир и нас, детей, душевно оставила. Нет, она заботилась о нас, билась, как только могла, чтобы нас накормить и одеть. Но я, ребёнок, чувствовала, что делает она это всё из чувства долгой привычки. А жизнь её была уже пустая и тягостна для неё. Она за неё совсем не держалась. Потом не стало папой, и бабушки, и мы совсем осиротели. А потом не стало и мамы. Колечка был мне только обузой, я жалела его, но не любила. Потом моя молодость, Москва. И снова одна только мысль: мне надо выжить, у меня никого нет. Я совершенно одна в этом мире. Мысли были такие, только бы не остаться голодной, только бы накопить на новые чулки и помаду, только бы только бы выплыть, удержаться, устроиться. Мелкие романы, пустое время, убитые дни. Потом. Моя большая любовь — и снова страдания. Его бесконечные пьянки, опасные разговоры, вечный страх за него, за себя. Поиски денег, за любую копейку борьба. Могу любого оттолкнуть, отпихнуть, облапошить. Мои бесплодные попытки спасти его, он наговаривал меня. Бесполезно, не трать время, любимое, тебе надо жить. Жить? А как? Он тащил себя в пропасть, и я летела за ним. Погибнуть вместе. Сладкая мысль. Особенно, когда все уже надоело, когда нету сил на борьбу. Помню вечер, точнее, уже почти ночь. Мы в его комнатке на патриарших. Восемь метров под крышей слышно, как по жести над головой шаркают голуби. Маленькое оконце под потолком. Видно кусочек серого неба. Топчан, на котором он спит, раскинувши руки и ноги. Неряшливо спит. Его лицо темное, строгое, с вечной гримасой страданий. Для меня оно самое прекрасное на свете. Качающийся стол, ящик из фанеры, он же стол. На столе две пустые бутылки и подсохший батон. Банка с келькой в томате. Разит просто невыносимо. Два гвоздя в стене, на которых его пиджак пальто, словно две сироты. Два повешенных человека. Силуэты страшноваты, особенно в потемках. Под ними пара разбитых башмаков со скошенными каблуками. Все. Вот оно мое счастье и моя жизнь, думаю я. А что дальше? Вместе погибнуть. Да, я готова. Ей-богу! Я так люблю его. Любить и ненавидеть обычные истории несчастливой любви и несчастливой женщины, истории бедности, убогости, унижений. Я смотрела на него долго, о чём я думала в те минуты. О том, что нам пропадать? Только часа через два я ушла, наклонилась к нему, поцеловала. Он отмахнулся во сне, на мгновение я задохнулась его сивушным дыханием и ушла, понимая, что навсегда. — Всё, с меня хватит. — Довольно. Я хочу жить, жить, а не умирать. Танцевать, носить красивое платье, Осторожно надрезать котлету даваляй, валяй, Чтобы не брызнул на платье ее масляный сок. Пить сладкое шампанское, хрустеть сочным персиком, Надевать кокетливо шляпку с полями и шелковый халат. Торопиться на пляж, примерять сережки и кольца, Слушать музыку и смотреть балет, А не речь о про страшную власть тиранов-убийц спать на хорошем белье и пить по утрам ароматный кофе. Я хочу, чтобы на меня обращали внимание, хочу ловить на себе мужские взгляды, я хочу жить. Мне всего 28, и у меня все впереди, прости. Я старалась, я очень старалась, но мне нужна была и твоя помощь. Я честно сказала, одна я не справлюсь, а ты рассмеялся и стал меня выгонять. Он был ласков со мной, мой любимый, но. Не часто. Лишь в те редкие дни, когда он бывал трезв. А мне этого было мало. Может, так и не любят? Так, как любила я. Не знаю. Слишком мало любви я видела в жизни. Мой муж, мой суровый мудрый змей краснопевцев, тоже ласковым не был. Не был со мной. А все потому, что он не любил меня. Я это знала. Всегда. Пожалуй, Полина, вот единственная душа на этом свете, кому я была интересна, не безразлична в любом состоянии, и никто меня так искренне не любил, никто так не жалел. Я заморозилась, заиндевила, больше ни разу не было в моем сердце любви. Я вытравила ее из своего сердца, от нее только муки, и вот я, снежная королева, как называл меня муж, сейчас тоскую по ласке. По доброму слову, по участию, просто хочу, чтобы меня пожалели, обняли, прижали к себе. Да кто, господи? ни дети не родни, сама от всех отказалась, как когда-то отказалась и от любви. Кому я нужна? С кого теперь требовать? Впрочем, ласку не требуют. От кого тогда ждать? От этой почти чужой женщины, случайно попавшей в мой дом. Кстати, мой любимый вскоре умер. Правда, узнал я об этом лишь спустя пару лет. Вернее, он погиб. Выбросился из окна, из того крошечного потолочного окошка под самой крышей, где ворковали шумливые голуби. Ему повезло. Его не успели забрать. Пришли за ним двумя днями позже, а его уже нет. Не пришлось испытать нечеловеческие муки. Повезло. Ох, как, наверное, они огорчились! Я не родила тогда от любимого, сделала аборт. Я не родила от случайной, кратковременной связи. Рассчитывать там было не на что, но тот краткосрочный любовник был красив и умен. Второй аборт подпольный, еле выжила. Не хочу даже вспоминать. Важно то, что не родила, все время боялась. Голода, холода, нищеты, осуждения, отсутствие работы. Боялась, что подурнее, растолстею, вяну. Всю жизнь боялась всего. От Краснопевцева я тоже могла родить, если бы захотела, но не захотела. Почему? Никто не поймет. Богатый уважаемый муж, огромная квартира, набитая добром, прислуга, шофер, спецполиклиника, разумеется, была бы и няня. Тогда почему? А потому что снова боялась. А вдруг Краснопевцев уйдет, бросит меня и найдет себе помоложе? Вернее, уйду-то я. Это меня выгонят из квартиры. С ним по-другому и быть не могло. Про его короткие интрижки я кое-что знала. Мир-то, он тесен, и доброжелателей в нем полно. Пошла как-то сплетня, что какая-то девка родила от него сына. Правда или неправда? Не знаю. Не проверяла. Но он к ней не ушел. Наверное, помогал. Если эта история имела место. Не знаю. Какое мне дело? Мне от этого меньше не доставалось. Но я всегда помнила, что он любил только Лилю. И еще я боялась расстроить себя. Я вообще ничего знать не хотела. Вышла за него, грубого и резкого мужлана, чтобы улучшить свою жизнь, а не ухудшить ее. Леля. Прекрасная Леля. Первая любовь моего сурового мужа. Первая и последняя. Я подолгу рассматривала ее фотографии. Он прятал их в самый угол письменного стола. Но я нашла, разумеется. Я смотрела на нее и любовалась. Лицо у нее было нездешнее, узкое, тонкое, гордое, взгляд надменный, грустный, насмешливый взгляд. Словно она всех живущих слегка презирала, словно знала о том, что не знают другие. Темные волосы, темные глаза, длинные брови, между бровями глубокая складка. Глаза тоже длинные. Странный разрез. Огромный, узковатый. Разве такое бывает? На щеках от ресниц, тонкий нервный нос с чуть заметной горбинкой и печальные нервные губы. Красавица. Да, безусловно. Но не из тех, кому просто так подойдешь. Потом я нашла ее портрет уже после его, краснопевцева, смерти и повесила его в кабинете. Иногда захожу и смотрю, и снова жалею её, эту Лилю. Страшную жизнь она прожила. И что я ревновала тогда? М -м -м. Дурой была, потому что молодой, бестолковой была. Я знала, что она из известной семьи, дочь учёного-микробиолога, мать поэтессы из дворян. В двадцатые годы личность известная, подруга Блока и Белого. Стихи писала надрывные, яркие, блистала красотой, влюблялись в неё отчаянно. Потом с поэзией было покончено, вышла замуж за учёного, человека другого круга. А потом 37-й. Ученые и поэтесса в разлуке были недолго. Сначала взяли его, а через месяц и её. Девочку Лилю спасла одинокая старая тётка. Кончилось всё в одночасье. Квартира в столешниках, дача в Абрамцево. Гости по воскресеньям, мамины упражнения на фортепиано, папины статьи и учебники, кухарка и стопник — всё исчезло, как и не было. Старая тётка жила в бараке на Преображенке, деревянный дом и сплошная пьянь вокруг. Во двор девочка не выходила, там её дразнили и били. Барышня и дочь врагов. Вот тогда она и начала рисовать. А что ещё делать? В семнадцать сумасшедший роман с немолодым учителем рисования, преподавателем художественного кружка. Беременность, дочка, художник сбежал, семья и трое детей. Она осталась с больной тётушкой на руках и дочуркой. Дальше было художественное училище, где она познакомилась с Краснопевцевым. Дома она его презирала. Мужлан, простолюдин, нахрапистый, оглушительно громкий, но любил. Она это чувствовала. Любил и готов был спасать. Поддерживал, покупал дочке игрушки, привез мешок картошки и сала, возил к тетке врача, попросил руки племянница. Тетка удивилась: в наше время подобные церемонии заплакала и благословила. А племянница растерялась и вышла из комнаты. Полночи бродила по улицам, плакала, думала, жалела себя. Вспоминала родителей, те, разумеется, не вернулись. Сели по 58-й. Десять лет без правой переписки. Она понимала, что не любила совсем, но очень устала. Устала бороться и биться, одна, и на следующий день согласилась. Кстати, тогда в ту ночь он не ушёл из барака на Преображенке, ждал её до утра, а увидел, заплакал. Это всё и решила. Я не любила его, а к ней ревновала. Как такое возможно? Не понимаю. Завидовала, что ли? Не знаю. Лилия эта стояла, как тень между нами. Всегда. Он иногда называл меня её именем. Я обижалась, а он, смущаясь, оправдывался. Лили, Лида, какая разница? Почти одно и то же, прости господи. Знаю, что жили они плохо, ругались, не понимали друг друга. А потом она ему изменила. Влюбилась или назло, я не знаю. А он не простил. Гордыня его была безразмерной. Что говорить, плюнули в душу. Ушел от нее и сделал вид, что забыл. Еще он понимал, что она талантлива. Куда ему до нее? Он-то пробрался другими путями. Комсомол, партия, пер по лестнице вверх. А как у нас можно сделать карьеру? Все получилось. Все, о чем он мечтал, был взят в подмастерье к известному скульптору. Все молодые шли в подмастерье. Известный сильно, трагически пил, и снились ему по ночам бюсту усатых вождей. А молодой Краснопевцев был на подхвате, ловкий, здоровый и молодой, честный, прямой, бескомпромиссный, ну и дело пошло, быстро пошло, так быстро и лихо, что и сам он обалдел. Известный имел большие заказы, важные очень. Ну а тут ученик, скромный, способный и преданный своему мастеру. А потом мастера этого ученик сдал. Со вздохом и разочарованием «Нет, с бюстом работал я, вы уж простите», — так всем и сказал. А мастер, он запил, как всегда, стыд-то какой, всем стало известно. Известного задвинули, а ловкого хлопца продвинули. Так и пошло. К 47 годам краснопевцев взлетел уже на недосягаемую высоту. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств, заместитель президента Академии художеств, лауреат нескольких сталинских премий, герой соцтруда, бессменный депутат Верховного Совета СССР всех созывов. К этому прилагалась квартира в высотке, персональная дача, машина с водителем, огромная мастерская в 250 метров на верхней Масловке, бесконечные выезды за границу, выездные выставки, включая экспо, где представлялась советская художественная школа, постоянные дни культуры СССР, где он посол от изобразительного искусства, выставки в Манеже, работы в Третьяковке, ну и напоследок, когда время придет, почетное место на Новодевичьем. Одинокий, богатый и разведенный краснопевцев был лакомым куском для многих женщин. «А повезло мне!» Мне малоизвестной актрисульке, гоняющейся за эпизодами, выпрашивающей любую самую глупую ничтожную роль. Нищий, запуганный, но довольно красивый. Не избалованный, да. С приличными корнями, окончательно потерянный и растерянный. Это уж точно будет благодарно навек. Когда мы поженились, он всемогущий и великий меня, конечно, пристроил. Дали мне пару-тройку ролишек в кино. Подключила прессу, было запущено несколько сладких статей про новые яркие открытия. А после этого он мне сказал. — Ну что, наигралась, потешила самолюбие. И довольна, будешь теперь только женой, поняла? Мне одному несподручно. Тяжеловато мне одному, езжу много и часто. И ты мне, Лида, необходимо все. Точка. Не обсуждается. И я согласилась. Про Поленину дочку я не думала словно её и не было. Я её от себя отторгала, не хотела ни видеть её, ни слышать про неё. А она ведь была. Помню, что на зимние каникулы, когда Поля хотела её привезти, а я не дала. Зачем мне чужая девочка в моей квартире? Потом она что-то конючила про майские праздники, снова ныла про мавзолей, Красную площадь цирк. Что-то про пару деньков всего, кажется, так. А я упорно делала вид, что не слышу, а потом, когда она мне уже надоела, я гаркнула. Полина, как же не стыдно тебе, у Алексея Михайловича без конца скачет давление, а ты со своей красной площадью. Ну ты совсем ошалела. Полина Сергеевна вздрогнула, быстро заморгала глазами и тут же притихла. Больше на эту тему разговоров не было. И вот эта девочка, вернее, уже далеко не девочка, теперь в моем доме. Странно всё как-то, но всякое в жизни бывает, и, похоже, никого, кроме неё, не волнует моя бесполезная жизнь. Я сказала ей, что мне надо устраиваться на работу. Она испугалась. «Какая работа, Лида, вы что? А как же я?» Испугалась здорово. Фиговая актриса даже скрыть не сумела. Лопочет что-то, глазками хлопает, губки дрожат. «Какая работа, леди, да Не понимаю. Не понимает, ага. Дурочку из себя строит». Я объясняю, Леди Николаевна, зачем я приехала в Москву, в столицу нашей с вами родины? Правильно, зарабатывать деньги. Жить в деревне я не могу и не хочу. Тяжело. А значит, мне нужно заработать хотя бы на крошечную квартирку в «Л» или в «Н». Собрать деньги, скопить. Вы понимаете, в Москве ведь мне ничего не светит. Кивает, беспомощно так кивает. «Да, да, понимаю. Но как же всё будет, Лида?» Я пожимаю плечами, напускаю на себя равнодушный вид. «Очень надо сказать равнодушный. Ну, Лидия Николаевна, тяну я. Если я, так сказать, вам нужна, то я, разумеется, вас не оставлю». Она смотрит на меня и трясёт головой. «Нужна, конечно, нужна да что вы, а?» «Как все теперь будет?» — снова повторяет она. «Вот старики. Их волнует только собственное удобство. Хотя почему ее должна волновать я, чужой человек? Ее, похоже, вообще никогда и никто не интересовал, кроме ее драгоценной персоны. Я объясняю. Работать я буду два через два». В те дни, когда я буду работать, обед будет оставлен, квартира убрана. Ну что ж, придется вам как-нибудь без меня. Поесть-то вы сможете?» Она снова кивает. «Да, да, конечно, смогу». «Ну вот», — продолжаю я. «А в те дни, когда я выходная, все будет по-прежнему. Поликлиника, наши прогулки, ну и все прочее. К чему мы с вами привыкли?» «Привыкли», — эхом вторит Лидия Николаевна. Растеряна, смотрит в окно. Ну-ну, пусть подумает на досоге. Конечно, ничего другого я и не ждала. И все же пусть подумает и прикинет. Все-таки мой выход в свет чем-то ей может грозить. Ну, например, подружусь я вдруг с какой-нибудь женщиной, коллегой, и мы решим вместе снять квартиру. Так ведь дешевле. Многие так делают. Или я познакомлюсь с мужчиной, и у меня начнется роман. Теоретически это возможно. А вот практически... Мне стало смешно. — А вы уже подобрали работу? — вдруг оживляется моя мумия. — Я киваю. — Угу. Отличная работа прямо у дома, то есть практически в доме, в вашем гастрономе внизу. Два через два, повторяю я, на кассе, кассиршей. Денег, правда, немного, но всё же деньги. И, кажется, кое-какие продукты со скидкой. Леди Николаевна удивлена. — Кассирший, Ну вы же учительница, педагог. При тут кассирша? Объясняю преимущество. Два через два, денег не меньше, а хлопот меньше, раз в сто. С детьми, ну, вы понимаете, вот гувернанткой тогда предложили. Вы помните? Так вот там дни напролет плюс выходные, до позднего вечера. И как же вы тогда? Я отказалась. Но она королевишна по-прежнему в недоумении. И все-таки в торговлю как-то это, не камельфо, наконец, выдает она. Я почти взрываюсь. Не до Камильфо, дорогая Леди Николаевна. Уже всем давно не до Камильфо. Все зарабатывают как могут. Учителя идут в продавцы, врачи в таксисты. Жизнь поменялась, моя дорогая, не до грибов, как говорится. А она никак не успокоится. Ли, а если я вам буду платить? Ну и свои пенсии, а? Ну, чтобы вам не работать. Я рассмеялась. Да что вы такое говорите, Леди Николаевна? Из вашей пенсии? Нет, так не пойдет. Я и без того живу за ваш счет. Жилье и еда. Хватит, хорош. Я не привыкла быть еждевенкой. Всегда работала, всегда. И всегда сама себя содержала. Мне, извините, такое положение вещей неприятно. И тягостно очень. А так я буду работать, покупать продукты, платить за квартиру пополам с вами, вносить свой, так сказать, вклад. Все, как в обычной семье. А то некрасиво у нас получается. При слове «обычной семьи» она вздрогнула. И вижу, что фраза эта ей понравилась. Наконец она кивнула и медленно произнесла. «Ну, наверное, вы Лида правы. Самостоятельность — вещь неплохая. И раз уж так получилось...» Тут она улыбнулась. «Раз уж у нас с вами семья...» Она развела руками, громко вздохнула и улыбнулась. «Отлично! Я нормальный человек, трудолюбивый, гордый...» Думаю, она это оценит и зауважает мою позицию. И репутацию мою это уж точно никак не испортит. Я вышла на работу, сначала очень уставала. Перед глазами так и мелькали деньги, деньги, такое количество денег, что начинаешь их ненавидеть. К вечеру почти не различаешь купюр, и все плывет и растекается. Вот смех. Оказывается, и деньги можно возненавидеть, особенно если они не твои. Но постепенно привыкла. Ко всему человек привыкает. Королевишна очень меня ждала. Ждала моего прихода с работы. Нервничала, прислушивалась к звуку лифта. При виде меня глаза ее теплели, что ли? Нет, я не обольщалась. Ни минуты не обольщалась. Я понимала, дело тут не во мне. Любой человек на моем месте. Просто от страха. Одиночество и тоски стал бы ей близким. Я буквально валилась с ног, но мы вместе пили чай и разговаривали. Потом я вставала к плите, приготовить ей на завтрак еду. Однажды она замахала руками. «Не надо, Лида! Поверьте, я перебьюсь без всех этих супчиков и котлеток. Пожую что-нибудь бутерброд с сыром и кофе. Вспомню прошлое». Она засмеялась. «Нарушу режим, а то вы меня совсем как в детском саду». «Режим, дорогая Лидия Николаевна», — строго ответила я. «Теперь я за вас отвечаю». Она замерла и уставилась на меня. В волнении сглотнула слюну и ничего не ответила. Встала и ушла в свою комнату. Оттуда крикнула. «Обед не готовьте, Лида! Лучше поспите лишнее время!» Пожалела. Да ладно! Она меня пожалела? Вот ни за что не поверю. Королевишны не способны жалеть свою челюсть. Челядь не для того, чтобы ей сочувствовать. Челядь для того, чтобы честно служить. А мумия просто боится за свое будущее. Если не будет меня, кто же подаст? вымыт, поменяет, кто ототрет загаженный туалет? Конечно, прислуга, наследственная, так сказать, династийная, дочь своей матери, верная, преданная служанка. В мои нерабочие дни мы подолгу гуляли. Стояла прекрасная и теплая осень. Мы сидели в сквере и просто молчали. Иногда Леди Николаевна закрывала глаза, и я понимала, что она дремлет. Выглядела она теперь куда лучше, чем раньше. Во-первых, она поправилась и теперь уже не была так похожа на засохшую мумию. Во-вторых, после прогулок она выглядела свежее. В-третьих, у неё оживились глаза, в них появились проблески интереса, какого-то вкуса к жизни. Даже консьержка в подъезде подивилась её хорошему виду. — А вы прям красавица, Литя Николаевна! Прям вас не признать! Но моя включила королеву. Молча кивнула и, гордо вскинув голову, пошла к лифту. Спина прямая, походка с носка, подбородок задран. И вправду королева. Я шарашенно смотрела ей вслед и понимала, как была величественна и хороша эта женщина. Как могла она притягивать взгляды, как могла обращать на себя внимание, как могла влюблять в себя, например, мою дорогую Полину Сергеевну. Глупую дуру. Но все это было давно. Так давно что? А теперь есть капризная, иногда вздорная, немощная старуха, которая так зависит от меня, что ей самой страшно. Я ловко посадила ее на самый страшный наркотик в от постороннего. Я сделала свое дело, а дальше посмотрим. Главное, чтобы в моем сердце не нашлось грамма сочувствия и жалости. Нет, вот последнего точно не будет, потому что нет любви в моем сердце. Нет и не будет. Уже не будет. Я заметила, что мои подопечные перестали дрожать руки, и стала устойчивая походка, и аппетит стал прекрасным. Вот что делает забота, — подумала я, пусть даже не искренняя, нарочитая. А что тогда может сделать любовь? Вообще? Чудеса? Впрочем, любовь ещё нужно заслужить всей своей жизнью. У меня вот не получилось. — И у нее, кажется, тоже. — Как много у нас оказалось общего? — А?